Глава одиннадцатая. Стреляющий. Незнакомец все так же был в плаще грязно-белого цвета. Из-под капюшона блестели внимательные глаза. Торчал нос с уродливой горбинкой, явно сломанный когда-то. Лицо все худое, четко очерченное и какое-то совсем неприметное с виду. Это был точно он. То, что диверсант меня узнал, Сверкнула в его взгляде вместе с отражением вспышки от магического ружья. Время словно замедлилось, едва грохнул мой выстрел. Пуля, сделав невозможный кульбит, входит в косяк прямо над головой диверсанта. Фонтан опилок накрывает противнику капюшон, но тренированный визитер резко приседает, уже выдергивая из кармана пистолет. Я сам пригибаюсь, скрываясь за столом. Игра хочет второй выстрел. Вот только не мой, и не в меня. Падает один из бойцов, стоящих сбоку от двери. Остальные в помещении, явно растерянные, только начинают зажигать магии и кулаки. Диверсант быстр. И в его руке уже появляется нож. Короткий замах и блестящее лезвие летит. Вальберта Перовского. Старый оракул слишком много пробыл в темнице и не успевает никак среагировать. Так и сидит с бокалом чая в руках. Стол длинный. Я совсем с другой стороны тоже не успею. Но внучатый племянник не для того спасал деда, чтобы вот так глупо потерять. Карл успевает бросить свое тело на столешницу, и нож, войдя точно лезвием вперед, исчезает в складках его формы. То, что я в это время повернулся, провожая взглядом полет острого снаряда, помогло увидеть еще одну странность. Один из трех бойцов, с которым мы спасали Оракула, тоже выхватил нож. Он должен был бы атаковать незнакомца в дверях, но вместо этого повернулся и рванулся к старику. Нырок Карла на стол помешал ему, и злоумышленнику пришлось поставить ногу на скамейку, чтобы оттолкнуться и перепрыгнуть сверху. Вот только я уже метаю могострел со штыком. Почти в упор, но слишком медленно. Мне кажется, что все движения длятся целую вечность. Время замедляется еще, и последний толчок сердца был уже тысячу лет назад твою псину, я не успею, если старик не пошевелится. Какого хрена только появилась реальная зацепка из моего прошлого, и сразу ее потерять? Всем своим нутром я тянусь мысленно туда, к оракулу. Ну же, старый ты пердун, только одно движение. Гребаная псионика, где ты когда так нужна? Сознание даже не успело свернуться, а я уже вижу в руках перед собой бокал, греющий мне пальцы. И чувствую... Дикое удивление старого хозяина тела, глядя на того, кто появился в дверях. Альберт Перовский не ожидал увидеть этого человека, поэтому и впал в ступор. У меня нет времени на все это. Все усилия я бросаю на то, чтобы отдернуть голову и рвануть назад, да заодно плеснуть кипятком в лицо оскалившемуся предателю, нож которого движется уже совсем рядом. Я чувствую, как ревут от боли мои старые немощные мышцы как суставы стреляют, вонзаясь в шею и спину острыми иглами. За двадцать лет Казиматов это состарившееся тело отвыкло от резких движений. И сейчас поплатится за такие кульбиты. Лезвие совсем рядом. Вторая рука бойца коснулась моей шеи, но я уже падаю со скамьи. И вижу, как в бок предателю влетает винтовка, вонзаясь прямо штыком. Могу поклясться, что в какой-то момент я увидел картину одновременно из сознания двух людей. Я чую, как выбивается из слабых легких воздух от удара лопатками, но при этом уже стою в теле Василия, вытянув руку вслед за улетевшей винтовкой. Только что закончил бросок. Кокон еще только отпустил мое сознание, как импровизированное копье штыком вонзилось в ребра предателю. Тот успевает всем весом налететь на старика, но удар ножом смазывается и оба просто сваливаются со скамьи. <как> я хватаюсь за ребра, хоть и понимаю, что боль от удара лопатками об пол принадлежит не мне и даже не Василию. «Стоять!» Крик в правое ухо вернул меня к реальности, заставляя время снова ускориться. «Стоять!» Я сказал! Я повернул голову. Диверсант уже исчез, только сиротливо приоткрытая дверь чуть покачивается, зияя прожженными дырами. Кто-то все же атаковал гостя. Передо мной стоит Георгий, нахмурившись и направив на меня горящую красным пламенем ладонь. Вторая его рука направлена к двери. Он скалит зубы, пытаясь осмотреть все, что произошло, но дергает головой, разрываясь между мной и дверью. «Твою луну!» Георгий сжимал и разжимал кулаки, заставляя огонь на пальцах волноваться и трепыхаться. «Что это за нахрен?» Он так и не мог поверить, что все его соратники оказались мертвы в мгновение ока. Скрипнула другая дверь в помещении. Оттуда выглянула испуганная хозяйка. Она не решалась войти, только ее круглые глаза белели в полумраке. «Ох-ох, святые привратники!» слышался ее шепот. Да, посмотреть тут было на что. Один из бойцов у двери застрелен, второй лежит с ножом в шее. «А убийца хорош!» Я ведь даже не успел заметить, когда он метнул второе лезвие. — Послышался старческий голос. Нет, мальчик, мой мальчик. Это заворочился старик возле скамьи. Он пытался вылезти из-под тела бойца-предателя. Кашляя и надрываясь, оракул тянул свои руки к Карлу, который так и лежал на столешнице животом вверх. Рукоять ножа четко торчала из груди чернявого. «Да как же так?» Георгий, стискивая зубы, только и водил огненными руками из стороны в сторону. «Наш информатор! Он же...» «Да как так-то, твою пробоину?» Тут я сделал шаг в сторону, грубо схватил Георгия за лацкан кителя, вздернул. «Куда там? Попробуй встряхнуть такую раму!» Но белобрысый вздрогнул сам. Совсем рядом с моей головой полыхали его кулаки, отдавая в лицо жаром. «Боец!» — ровно и твердо сказал я. «Успокойся! Вас просто поимели!» «Но ключевцы! Это же они сказали нам про Альберта!» Георгий потушил руки, хотя в его глазах так и сквозила растерянность. Вероятно, он очень долго обдумывал этот план побега. И то, что сейчас произошло... Я его понимал, но мне хватало истерик и от моего внутреннего соседа. Поэтому я просто влепил Георгию по щечину. Для этого пришлось тянуться, но голова Белобрысова-Громилы едва заметно дернулась. Я все же в сравнении с ним был дрещом дистрокласса. «Георгий!» Я потянул за лацкан. «Тебя поимели, но все живы. Карлу надо помочь, пока не поздно». Я видел краем глаза, что чернявый на столе, несмотря на торчащий в груди нож, вяло двигает руками. «Но... но...» Георгий вытаращил глаза. До него не совсем еще доходили мои слова. «Ключевцы же!» «Да и главный ваш презент сейчас сбежит!» усмехнулся я. «Выполняй, боец!» Борис Вепрев, к счастью, за все это время успел проползти только полпути до заветного выхода на свободу. Все-таки на него навесили хорошие путы, раз он так и не смог их сорвать. Поэтому насатый и ворочился как червяк, где-то за столом. Белобрысый, после моего окрика, вдруг посерьезнел. «Я знал это свойство солдата. Внутри паника, если нет командира. Но вот поступают указания» и тело превращается в универсальный инструмент. И даже мозги будут работать как надо. Георгий метнулся к Вепреву и ударом ноги приложил его голову оппол. Грубо, но действенно. Носатый отключился сразу. «Гнида Вепревская!» Прорычал Белобрысый и сразу перебежал к Карлу. «Сгинь луна, и лекаря нет!» Тот хрипел, изо рта у него текла кровь. «Погоди, погоди, Карл, только не смотри в пробоину!» Георгий махнул хозяйке. «Так, ты неси сумку!» Так и внула, исчезла за дверью. Альберт Перовский, наконец, взгромоздившись на скамейку, охал, касаясь пальцами лица Чернявого. По щекам старика текли вполне честные слезы. Хотя разок Оракул глянул на меня, и в ее взгляде прорезалась сталь. Перовскому не надо было объяснять, что за хрень сейчас тут с ним приключилась. Ледяной взгляд Оракула, впрочем тут же растаял, когда Георгий начал выуживать из принесенной сумки инструменты и баночки. Здесь ему сейчас тоже пригодятся навыки, приобретенные в полевом госпитале. «Воды горячей, быстро! Не трогай нож, нельзя пока! Здесь прижимай, господин, давай!» Белобрысый заставлял старика участвовать в операции. «Зови его, Оракул!» Я прошелся по избе, оглядев каждого бойца. У одного огнестрельное в груди, у другого нож в шее. Диверсант был хорош, даже очень. Одна атака, один труп. И пистолет у него, опять же, скорее всего, обычный, без магических свойств. Секрет обычного огнестрельного оружия в этом мире охраняется очень строго. И когда я оглаживал раскуроченный косяк над дверью, то понимал почему. Маг имеет большие шансы повлиять на пулю, пущенную из могострела. У нее свойство одной из стихий. Но как этот горбоносый незнакомец смог отвернуть пулю на таком близком расстоянии? Судя по тому, что косяк разворотило, словно от взрыва, и даже бревна в стене пострадали, это придало пуле еще больше убийственной силы. Но диверсант был оракулом, разве нет? Может ли маг мысли воздействовать на магию материи так сильно? Сомневаюсь. Магия мысли и магия материи идут близко, но порознь. Черная чакра у ораклов означает, что они четко выбрали свой путь. Этому диверсанту что-то явно помогло. Стоп, если есть веплевские артефакты, защищающие от физического и магического нападения, то что мешает сделать другой, который отклоняет пули? Да, если уж шпион вышел на дело, то он должен быть обвешан такими плюшками по полной. И, судя по всему, это мощные артефакты. Я потер подбородок, оглядывая дверь. Не сходя с одного места, этот хмырь увернулся от пули и застрелил двоих. Если бы не мой выстрел, на эффекте неожиданности он бы спокойно расправился со всеми. Тем более у него был сообщник. Я оглянулся назад, где над Карлом на столе колдовали Георгий с пировским Быстро прошел к ним, обойдя Вепрева-младшего. — Ты что удумал? — послышался голос Белобрысова. — Он покосился на меня когда я склонился над трупом предателя. «Это который?» спросил я. «Он тоже у Борзовых служил?» Мертвый. Выглядел слишком молодо. Если только Борзовы не принимали себя в бойцы пятилетних мальчишек, почему я раньше над этим не подумал? «Вроде», послышалось от Белобрысова. Обыскав труп, я не нашел ничего особо криминального. Ничего такого, что указывало бы на предательство. Впрочем, на руке обнаружилась татуировка корона с тремя венцами и перечеркивающий ее ключик. — Как ключевцы могли-то? — зло бросил Георгий, уже работая иголкой с ниткой. — И ты, Вася, господин Борзов, откуда вы узнали? — Долгая история, — поморщился я. — Так это герб ключевцев? И Георгий и Альберт Перовский кивнули. — Кто такие эти ключевцы? — спросил я. Но в этот же момент ко мне пришло нехорошее предчувствие. Я встал, нервно поглядывая на дверь. Что? Рука Георгия замерла с натянутой ниткой. Уходить надо. Мы покидали деревню в спешном порядке. Крестьяне постарались, помогая перенести трупы в телеги и заметая следы, и тоже все ретировались в поле. Ведь сейчас было время сбора урожая. Да и скоро должна была вернуться Белая Луна. А это значит, что Перовские, которые владели этими землями, «Скоро будут созывать всех на ополчение к Вертуну». Так-то на земле Перовских была только пара красных карликов и один почти потухший синий на болотах, и прибытие Белой Луны никак не должно было на них повлиять. Но история знала много разных случаев, и указ царя ясно гласил охранять врата при любой луне. Все это объяснили мне, пока я покачивался в повозке, глядя на бледного Карла. Крепышу досталось». Но Георгий знал свое дело. До лекаря Перовских боец точно дотянет. Старый оракул ни словом не обмолвился о том, что произошло с его сознанием во время нападения. Лишь когда я помогал поднять Карла в телегу, шепнул мне. «Потом поговорим. Иной». Сказал без злобы, без ненависти. Скорее, это прозвучало обреченно. Я лишь хмыкнул, едва заметно кивнув. «Альберт Перовский мог бы выдать меня». Но я спас жизнь его племяннику, а это что-то дозначило. Этот старик был не из тех, кто разбрасывается родней. Он был отрезан от нее двадцать лет. Наш обоз быстро двигался к поместью Перовских, через засеянные поля и холмы, поросшие редкими кустами. Я с тревогой оглядывался на исчезнувшую вдали деревню. То, что за нами погоня, мне было ясно. Но она не была целенаправленной. Скорее всего вепревы обнаружили побег из темницы и пропажу Бориса, и теперь просто ищут следы, прочесывая окрестности. Сначала будут искать вблизи, потом расширят круг поисков. Такому сильному роду будет начхать, что тут земли Перовских. Была надежда только на то, что не сунутся прямо в поместье, это же прямое нападение. Но визита подозрительных вепревых следовало ожидать. Надеюсь, глава Перовских сможет разрулить такое. Как пояснил Георгий, Перовские всегда были дружны с Борзовыми и с готовностью служили вечным лунным. Альберт, служивший оракулом у них, был ярким тому примером. Лучшего своего предсказателя Перовские отдали, не моргнув и глазом, потому что это честь для лунного рода, ну и надежда на продолжение и укрепление родственных связей. Что вепревы, что Перовские, что ключевцы. Все они жили в Могославском крае еще во времена Борзовых. Нет, в крае было полно и других, более мелких родов лунных и подлунных, но на слуху были только эти, самые сильные фамилии. Ключевцы тоже пытались породниться с Борзовыми, но были в этом плане более нахрапистыми. Их не интересовали связи через всяких там двоюродных племянников, ведь седьмая вода на киселе не приближала амбициозный род к вечной лунной крови. «Борзов тогда взял в жены Ветрову. Она ж совсем из другого края», — рассказывал Георгий, глядя, как возница понукает лошадь. «Ключевцы, видать, этого не простили. У них была своя выгодная партия. А этот, который появился там, в избе, я махнул назад. Тот диверсант оказался информатором, как пояснил мне Белобрысый. Я потребовал рассказать подробнее. И все оказалось до банального просто» то что в крае после смерти борзовых стали заведовать вепревы да и тем более самым наглым образом претендовать на наследство многим очень не нравилось тем же перовским потому что у них 20 лет назад погибло много родных в том страшном событии и в тайне они пытались докопаться что же произошло тогда слухов ходило много кто то их распускал а тут не так давно в поместье Пировских объявились ключевцы мол У них один оракул прибыл с фронта, где кое-что слышал. Ясное дело, многие рода отправляют на войну с великолунией рекрутов. Это вот он и был? Поинтересовался я. Тот маг. Как его зовут? Вячеслав, хмуро прошептал старик. Мой ученик. И я, и Георгий вытаращились на Альберта. Потом, белобрысый, поняв, что оракул больше ничего не скажет, кашлянул и кивнул. Этот Вячеслав вроде бы двоюродный племянник главы ключевцев. Он давно еще ушел на фронт, сделал там неплохую карьеру в царской гвардии. Но неудивительно, ценится оракул у царя-то. Георгий добавил, что по слухам этот Вячеслав даже шпионил в Великолунии несколько лет. И говорят, он был один из тех, кто сообщил о грядущей войне. Но его раскрыли, и шпиону пришлось в срочном порядке покинуть соседнюю страну. Старик тоже с интересом слушал о том, что пропустил в своей темнице. В Могославле он, по-моему, служит стражем душ. «Или служил», — Георгий пожал плечами. «Не знаю, в общем, я в Могославле редко бываю». «Так этот Вячеслав вам рассказал о том, что вепривы прячут оракула?» Я кивнул в сторону Альберта. Старик щурился от солнца, поглаживая пальцами повязку на груди у племянника и улыбался своим мыслям. «Иногда я перехватывал его взгляд» но особой неприязни не ощущал. «Да, ключевцы поделились этой новостью в обмен на то, что тоже смогут поговорить с Оракулом», — хмыкнул Георгий. «Вот этот Вячеслав и пришел поговорить». Оракул вздохнул. То, что бывший ученик хотел убить собственного учителя, его явно расстроило. «Сдается мне, ваши ключевцы работают на Славиных», — усмехнулся я. «А что? Те ведь тоже вечные лунные. Теперь и с ними можно породниться» а вас использовали, чтобы просто вытащить Альберта из темницы. — Но зачем? — задумчиво спросил Георгий. — Свидетель, — кивнул я, — значит, скоро ваших вепревых ждет суд. Славины уберут всех неудобных, кто знает их секреты. Правда, они все же попытаются убить вас, господин Перовский. Оракул с улыбкой кивнул и вдруг сказал. — Вепревы надеялись, что я знаю, как открыть дверь в усыпальнице. Если бы вы знали... Как их злило, что у них есть ключ, есть наследник, но техника пса никому недоступна. Я никому ничего не сказал, поглядывая на связанного, перевязанного Бориса, который ерзал в одной телеге с нами и мычал через кляп. Кажется, тут, кроме него, никто не знает, что хранилище уже открыто. А нет, Оракул теперь, кажется, знает, потому что Альберт нахмурился, покосившись на У него чуть помутнели глаза а потом он удивленно уставился на меня. «Впрочем, вепревы еще больше будут кусать себе локти, если узнают, кто был у них в руках», — усмехнулся Оракул. Георгий тоже улыбался, хотя Белобрысый, кажется, и не догадывался, что имеет в виду старик. Я раздумывал над своей дальнейшей судьбой. «Ну да», — вылез из темницы. «Ну да», — выжил в стычке с опасным противником. «Вот только теперь у меня...» Все больше складывается впечатление, что я всего лишь пешка. И пусть я добрался до другого края доски, ферзем мне стать не дадут. Тем более, как еще Перовский среагирует на меня? Ясное дело, что они попытаются использовать знания Альберта против вепривых. Суд над родом, истребившим вечных лунных, будет суровым. Но вепривы молчать не будут, они приплетут славяных. Василий. Что-то затевается. Как нам с тобой это потянуть-то? Да тут еще ключевцы. Эти работают не пойми на кого. Я знаю, что Вячеслав, который нас чуть не раскидал в одиночку, работает на Великолунию. Получается, ключевцы предали родину? Или предатели еще выше, и это славины? А зачем предательство вечным лунным, которые и так в малине? Грёбаный Вячеслав. Толчковый пес ведь еще и в стражах душ служил. Тут меня слегка пробрали мурашки. Твою псину, а этот диверсант мог почуять, что я иной? Интересно, он сохранил связи с полицией и стражами душ? Да чтоб их всех! Я же только расслабился, ушел от погони. Скоро приедем. Георгий ткнул пальцем в башенки, появившиеся за холмами. Давай, поднажми. Он хлопнул возницу по спине, тот стеганул лошадей вожами, и повозка стала набирать ход.